Форт-Дэвис, Техас, 8 мая 2019 года. Четвертый день работы над зеленым светом. Пролей кровь. Я пришел сюда в одиночестве, чтобы писать. Я знал, что прольется кровь. Так и случилось. Сердце гнало по жилам больше крови, чем обычно. В Африке слово «архитектура» — глагол, нечто продолжающееся. Начинается сезон дождей, приходится отстраивать и ежедневно поддерживать постройку. Это часть повседневной жизни. Жизнь – это глагол. Просто продолжай жить. Артист – тот, кто творит. Должен искать анонимности, чтобы раскрыть истину. А потом он находит автономность, которая предоставляет ему возможность его собственной интерпретации истины. То, как он думает, превращается в то, во что он верит. Затем он применяет свою веру к себе, и она становится его сущностью. Полон мыслей. Нужна бумага. 8 декабря 1993 года. Вопрос. Нашел ли я ответы? Ответ. Нет. Но я задал серьезные вопросы, которые пригодятся человечеству в его эволюции. Я ищу невысказанное слово. Оно в глазах. Общий знаменатель млекопитающих и человека. Мандорла. Остановился в Неофунке, сыновья одного отца, чтобы встретиться с Али Фарка Туре. Мы искали его три часа, а потом нашли в доме его второй жены. Он пошел в мечеть, а когда вернулся, мы уселись на полу, ели пальцами из одной миски и смотрели его концерт по телевизору. Я задал ему два вопроса. Что заставляет тебя улыбаться? Он ответил на бомбара. Я сделал то, что хотел. Финиш. А потом я спросил, что заставляет его недовольно морщиться. Он ответил... Ложь и предательство. 14 августа. Прошлой ночью видел 29 падающих звезд в колыбели неба, залитой лунным светом. Мне так комфортно, что, наверное, я был здесь раньше. А еще почти все смеются над бусинами в косичках моей бороды и называют меня психом. Любя. Сегодня мой самый любимый день. Давайте взрослеть, сохранять молодость и оставаться собой. Опять проснулся на рассвете. Ночью было так тепло, что я спал в одних шортах на матрасе без спального мешка. Мне приснился чудесный сон, будто я, какой-то африканский зверек с огромными щеками, ношу во рту воду с севера на юг Африки, где кому-то нужна вода, и выливаю ее изо рта. Весь сон был африканским. Никаких разговоров и никаких отсылок к тому, что я знал до этого». Я не предполагал, что эта поездка станет для меня таким уроком по истории и мифологии Африки. Надо делать больше, чем просто любить. Это требует труда. Это все глагол. Жизнь, любовь, архитектура. Я осознал, что это именно то, ради чего я путешествую. Чтобы восстановить веру в человечество.